Глава 4. Великие медицинские открытия о том, как диабет перестал быть смертельной болезнью. Врач-философ, ведь нет большой разницы между мудростью и медициной. Гиппократ. Сахарная болезнь была известна человечеству с древних времен. Вплоть до конца 19 века этот диагноз был для пациента смертным приговором. Первое описание симптомов сахарного диабета встречается у египтянина Имхотепа в 2980 году до нашей эры. Описание этого заболевания было обнаружено Эберсом на папирусе при раскопках могилы фараона Тебеса в 1862 году. Считается, что оно относится к периоду между 3000 и 1500 годами до нашей эры. В древнегреческих папирусах, датируемых 1500 годом до нашей эры, также описано смертельное заболевание, сопровождающееся выделением большого количества сладкой мочи. Греческий врач Аратеус в 201 году до нашей эры описывает эту болезнь как расплавление и выведение с мочой мышечной и костной ткани и дает болезни название сифон. Диабет пытались лечить голодом и ограничением питья но это не облегчало страданий больного и не улучшало прогноз заболевания. Впервые термин «диабет» был введен в медицинскую практику Аратеусом из Каппадокии и Аполлоном из Мемфиса во II веке нашей эры Слово «диабет» имеет греческие корни и происходит от слов «проходить сквозь», «протекать через», «утекать», поскольку питательные вещества утекают с мочой из организма, не усваиваясь. Заболевание сопровождается обильным мочеиспусканием, мочеизнурением, и в те времена неизменно приводило к смерти больного. Дети погибали намного быстрее взрослых, впадая в коматозное состояние. Взрослые долгое время оставались в сознании, но также погибали либо от почечной недостаточности, либо от гангрены. В 1675 году английский врач Томас Уиллис описывает сладковатый сахарный вкус мочи у больных диабетом. В 1750 году врач и ученый Уильям Каллен к слову «диабет» добавил «мелитус» от латинского «мель» – мед. Для обозначения диабета со сладким вкусом мочи – сахарного диабета. До середины XIX века единственным широко используемым средством лечения сахарного диабета был опиум. В конце 1850-х годов французский врач Пьер Адольф Пиори предложил увеличить потребление сахара с целью компенсировать его потерю с мочой. Идея сладкой еды с целью компенсации практиковалась до начала 1900-х годов. В 1870 году, в период блокады Парижа германскими войсками, французский врач Аполленер Бушарде заметил, что ограничение употребления сахара приводит к исчезновению глюкозурии у больных с сахарным диабетом и, кроме того, обнаружил, что физические упражнения оказывают положительный эффект на течение болезни. Первым шагом к пониманию причин сахарного диабета стали исследования поджелудочной железы, проведенные в конце XIX века. В 1869 году немецкий анатом и гистолог Пауль Лангерганс на тот момент 22-летний студент обнаружил в поджелудочной железе специфические группы клеток, которые впоследствии назовут в его честь островками Лангерганса. Спустя несколько лет именно из этих островков будет выделен гормон инсулин. Но этому величайшему событию предшествовал целый ряд научных исследований. В 1889 году немецкие клиницисты и физиологи Оскар Менковский и Йозеф фон Меринг продемонстрировали в экспериментах на животных, что удаление поджелудочной железы приводит к развитию сахарного диабета, но при введении этим же животным экстракты из поджелудочной железы симптомы диабета исчезают. Таким образом было установлено, что поджелудочная железа каким-то образом контролирует уровень сахара в крови. Но как именно это происходит, еще предстояло выяснить. В 1900 году русский патолог анатом Леонид Васильевич Соболев изучил строение и функцию островков Лангерганса, экспериментально доказав, что именно эти участки поджелудочной железы осуществляют специфическую внутреннюю секрецию, регулируя уровень сахара в крови. Перевязывая у животных протоки поджелудочной железы, Соболев обнаружил, что железистая ткань при этом атрофируется, внешняя секреция нарушается, а островки Лангерганса сохраняются и сахарный диабет не развивается. Работы Соболева продемонстрировали роль островков Лангерганса в углеводном обмене и послужили основанием для многочисленных исследований в разных университетах мира, преследовавших единственную цель – выделить из островков Лангерганса вещество, которое можно будет использовать как средство для лечения сахарного диабета. В 1901 году доктор Евген Апи доказал, что сахарный диабет обусловлен нарушениями в структуре поджелудочной железы, а именно полным или частичным разрушением островков Лангерганса. Исследования продолжались. В 1906 году Георгу Людовигу Зельцеру удалось достичь определенного успеха в снижении уровня глюкозы в крови подопытных собак при помощи панкреатического экстракта, но он не смог продолжить свою работу. Скотт в 1911 году в Чикагском университете, используя водный экстракт поджелудочной железы, заметил некоторое уменьшение глюкозурии у подопытных животных, но не смог убедить своего руководителя в важности своих исследований, и вскоре эти эксперименты были прекращены. Такой же эффект демонстрировал и Израиль Кляйнер в 1919 году, но не завершил работу в связи с началом Первой мировой войны. Внимание, друзья мои! Мы практически вплотную приблизились к одному из величайших событий в истории медицины – открытию инсулина. Но прежде чем прозвучат имена его признанных первооткрывателей, следует восстановить историческую справедливость. Приблизительно за полгода до того, как стало известно об открытии инсулина в Канаде, о котором впоследствии узнал весь мир, инсулин был открыт в Румынии. Это открытие сделал профессор физиологии румынской школы медицины Никола Паулеско. Но из-за языковых трудностей в условиях послевоенной Европы об открытии Паулеска стало известно позже, чем об открытии канадских ученых. Поэтому первооткрывателями инсулина считаются Бантинг и Бест. Итак, летом 1921 года молодые канадские ученые, хирург Фредерик Бантинг и аспирант Чарльз Бест в лаборатории профессора университета города Торонто Джона Маклеода выделили из экстракта поджелудочной железы вещество, которому дали название айлитин. Именно айлитин, впоследствии по предложению Маклеода, переименованный в «инсулин», от латинского «инсула» «островок», стал тем самым долгожданным и чудодейственным лекарством для лечения сахарного диабета. Так больные диабетом получили право на жизнь. Первым пациентом, получившим инъекцию инсулина, стал 14-летний мальчик из клиники Торонто Леонард Томпсон. Оказалось, что препарат недостаточно очищен, и, несмотря на снижение сахара, инъекции прекратили из-за тяжелой аллергической реакции. 23 января 1922 года, через 12 дней, в течение которых биохимик Колин упорно работал над улучшением экстракта, инсулин вновь был введен тому же пациенту. На этот раз успех был ошеломительным. Не было побочных эффектов, болезнь перестала прогрессировать, умирающий мальчик пошел на поправку. Следующим пациентом стал близкий друг Бантинга, врач Джо Джиль Криста. Его спасение окончательно подтвердило, что человечество наконец-то получило возможность спасения сотен тысяч жизней. За это открытие Фредерик Бантинг и профессор Маклеот в том же году получили Нобелевскую премию. Открытие инсулина – одно из величайших событий в истории человечества. Известие о новом удивительном лекарстве быстро распространилось по всему миру, и к ученым начали приходить тысячи писем с просьбами спасти детей, больных с сахарным диабетом. Об одном случае чудесного спасения следует рассказать особо. Осенью 1921 года десятилетняя девочка по имени Женева Штилькельбергер заболела с сахарным диабетом. Болезнь быстро прогрессировала, но мать девочки не сдавалась и упорно искала информацию о лечении неизлечимой болезни. Летом 1922 года ей стало известно об экспериментах Бантинга и в отчаянии она позвонила ученому. Бантинг пригласил их на лечение, но по дороге девочка впала в кому. Машинист поезда вызвал карету скорой помощи на вокзал к приходу поезда. Бантинга также проинформировали о возникшей ситуации. Молодой ученый встретил пациентку на вокзале и там же сделал ей первую инъекцию препарата. Вскоре девочка пришла в сознание и пошла на поправку. Женева активно прожила жизнь, работая бухгалтером в нефтяной компании Farmers Union Oil и скончалась в 1983 году в возрасте 72 лет, получая лечение инсулином в течение 61 года. В 1923 году Бантинг познакомился с полковником Элайем Лилли, который основал фармацевтическую компанию «Лилли». Компания сразу же взялась за разработку технологии массового производства инсулина, что позволило спасти жизнь многих пациентов с диабетом. Налаживание производства происходило на удивление быстро. Уже весной 1923 года было введено в эксплуатацию оборудование для массового выпуска препарата. 15 октября 1923 года был выпущен препарат Илетин, инсулин животного происхождения. К концу 1923 года компания «Лили» выпустила почти 60 миллионов единиц препарата. Началась эра инсулина в лечении сахарного диабета. Диагноз «сахарный диабет» перестал быть смертным приговором. В 1936 году английский врач Гаральд Персиваль выявляет диабет первого и второго типа, продемонстрировав, что не всегда при сахарном диабете отсутствует собственная секреция инсулина. Первые сахароснижающие таблетки появились только в 1956 году. Это были препараты сульфанилмочевины. Через несколько лет для лечения сахарного диабета появилась еще одна группа таблеток – бигуаниды. Сахароснижающими таблетками стали лечить диабет второго типа. Для лечения диабета первого типа они бесполезны. Медаль за долгую жизнь с диабетом. Эта медаль была учреждена в 1948 году американским врачом-эндокринологом элиутом Проктором Джослином. Первоначально медаль вручали всем людям, прожившим 25 лет с диагнозом сахарный диабет. В 1970 году выдача медали была прекращена, а вместо нее учреждена новая, которую стали вручать диабетикам, прожившим с этой болезнью более 50 лет. На ее лицевой стороне изображен человек с факелом и надпись – Triumph for Men and Medicine Триумф для человека и медицины наоборотной за 50 мужественных лет с диабетом. Химическая структура инсулина человека была установлена в 1960 году. С помощью метода генной инженерии в 1976 году впервые был осуществлен полный синтез человеческого инсулина. В настоящее время пациенты с диабетом получают лечение только человеческим инсулином и его синтетическими аналогами. Инсулины животного происхождения ушли в историю.